Он осёкся и стал шагать по комнате с ещё большей досадой. Шагая, он начал становиться на каблуки и при этом сильнее топать. — Я вас не задерживаю ли? — спросил я после двухминутного молчания. — он нет! — встепенулся он вдруг. — То есть, по правде, да. Видите ли, мне ещё бы надо зайти... Тут недалеко, — прибавил он каким-то